Вот и все, что касается смерти сэра Чарльза Баскервилля. Вы замечаете, какая тут была употреблена хитрость, так как в действительности почти немыслимо было возбудить дело против истинного убийцы. Единственным его соучастником было существо, которое не могло выдать, и бессмысленность, непостижимость характера этой выдумки делала ее еще более надежную. Обе женщины, замешанные в этом деле, миссис Стапльтон и миссис Лайонс, имели сильные подозрения против Стапльтона. Миссис Стапльтон знала, что он имел замыслы против старика, и ей также было известно существование собаки. Миссис Лайонс не знала ни того, ни другого. Но на нее произвела впечатление смерть, случившаяся как раз в минуту назначенного и неотмененного ею свидания, о котором было известно одному только Стаппельтону. Но обе находились под его влиянием, и ему нечего было их бояться. Первая половина его задачи была удачно выполнена, но оставалось осуществить еще самую трудную ее часть. Возможно, что Стаплитон и не знал о существовании наследника в Канаде. Во всяком случае, он очень скоро узнал о нем от своего друга доктора Мортимера, который передал ему и все подробности, относившиеся к приезду сэра Генри Баскервилля. Прежде всего Стаплитону пришло в голову, что с этим молодым канадцем можно, пожалуй, покончить в Лондоне, не дав ему вовсе возможности приехать в Деваншир. Он не доверял своей жене с тех пор, как она отказалась поставить ловушку старику, и вместе с тем он боялся надолго оставить ее без себя и опасения утратить свое влияние над ней. Вот почему он взял ее с собой в Лондон. Я узнал, что они остановились в отеле «Мэксборо» в кравен вошедшим в число тех отелей, которые посетил мой агент в поисках за доказательствами. Тут Стаппельтон держал свою жену в заперти, пока сам с приставной бородой следил за доктором-мортимером до Беккер-стрита, затем до станции и до Нортумберландского отеля. Его жена почуяла что-то из его планов». Но она питала такой страх к своему мужу, страх, основанный на жестоком обращении, что не смела написать сэру Генри, чтобы предупредить его о грозившей ему опасности. Если бы письмо попало в руки Стаплтона, то и ее жизнь оказалась бы в опасности. Наконец она, как мы знаем, прибегала к способу вырезать из газеты слова и составить из них послание. Для адреса же она изменила свой почерк. Письмо дошло до баронета, и он таким образом получил первое предостережение, грозившее ему опасности.